Часть пятая. Анкетные дела. Сергей Глазов любил поезда. Скорее всего, потому что вырос у железной дороги. Его дед Петр Иванович работал машинистом нефтекачки на железнодорожной станции. Железнодорожники были в почете. Благодаря союзному наркому путей сообщения Лазарю Моисеевичу Кагановичу, человеку бешеной энергии и фантастической работоспособности, Он проламывал любую преграду. Железнодорожникам подняли зарплату, переодели в форму, вызывавшую зависть у мальчишек. Дед ходил в форме, и Сергей привык к тому, что мужчине форма идет. И на футболе он болел за команду железнодорожников. В тот день они сидели на стадионе и следили за матчем. Юрий Куприянов широким жестом протянул ему пачку беломора. «Закуривай». Глазов помотал головой. Куприянов презрительно процедил. «Деда боишься?» Игра шла, ни шатко, ни валка, и зрители громко выражали свое неудовольствие. Вдруг на противоположной стороне стадиона, где были размещены огромные портреты членов Президиума ЦК КПСС, стало происходить нечто невероятное. Портрет первого заместителя председателя Совета Министров СССР и министра внутренних дел, Маршала Советского Союза Лаврентия Павловича Берий вдруг пополз вниз. Сначала офицеры решили, что портрет меняют, и сейчас появится новый. Но старого Берия унесли, а новый не появился. «Ты видел?» — бдительный сосед дернул Сергея за рукав. «Это же диверсия. Надо немедленно сообщить, куда следует. Враги народа рудуют у нас под носом». Куприенов вскочил. «Готовы лично броситься на поиски врага». Глазов удержал его. «Погоди, какие тут на стадионе враги? Разберутся». «Бдительности тебе не хватает, вот что я тебе скажу», — отрезал Куприянов. Его отец служил в областном управлении внутренних дел. Сын хотел идти по его стопам. Сергей Глазов тоже мечтал стать чекистом. «Красная книжечка» была своего рода масонским знаком, удостоверявшим не только благонадежность ее обладателя, но и его принадлежность к некому закрытому ордену, наделенному тайной властью над другими. Но как стать чекистом? Сергей Глазов записался на прием к ректору своего института. Тот внимательно выслушал студента, снял трубку и кому-то позвонил. Уверенно сказал, что ручается за Глазова партбилетом. «Парень надежный». Преданный делу партии, умный, физически крепкий, учится отлично, сталинский стипендиат, слон то, что вам нужно. Глазов понял, что разговор шел с заместителем начальника областного управления по кадрам. Прошло примерно два месяца. Никакого результата. Сергей не выдержал, расстроенный, вновь пришел к ректору. Ректор набрал тот же номер. Не беспокойтесь, последовал ответ. Такова обычная процедура. Наконец, настал его день. Они учились последние месяцы, писали дипломные работы и готовились к сдаче государственных экзаменов. Ректор вызвал его и продиктовал номер телефона. Это был номер куратора института от ведомства госбезопасности. Таким счастливым Глазов еще никогда себя не чувствовал. Он позвонил. Ему велели зайти чтобы заполнить кучу анкет. Попросили принести две рекомендации от товарищей по факультету, без указания адресата, разумеется. Просто знаю такого-то с наилучшей стороны и рекомендую его на ответственную работу. Такие рекомендации понадобились еще и Куприянову-младшему. Сергей Глазов старательно заполнил такую подробную анкету, какую еще не видел. Чекистов, среди прочего... Интересовали его родственники до третьего колена. На один вопрос он ответить не мог. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоял прочерк. Он вырос без отца. И спросить некого. Мать скоро скоропостижно скончалась, когда он был мальчиком. Воспитывали его дед с бабкой. Они признали Сергею, что не знают, кто его отец. Так Глазов объяснил сумрачному инспектору по кадрам в областном управлении который вытащил из сейфа его тонкое личное дело. Инспектор выслушал, не перебивая, но оформление остановилось. На Лубянке рылись в архивах, пытались выяснить, кем же мог быть его отец. Сергей Глазов не знал, что проблемы возникли и у Юрия Куприянова. Юрий Куприянов женился еще на студенческой скамье, и в тот самый момент, когда решался вопрос брать ли его в органы госбезопасности, теща обратилась с письмом к Куприянову-старшему. «Прошу вас серьезно подойти к этому письму и срочно сделать выводы, принять строгие честные меры в отношении Юры, так как в противном случае могут быть очень серьезные последствия. Третий год моя дочь замужем за вашим сыном, и третий год ваш сын творит неслыханные в Советском Союзе дела». С первых месяцев супружеской жизни наших детей в квартире, которую вы дали Юре, открылся притон для пьяниц и воров. Стало похоже, что вся эта женитьба была затеяна вашей супругой только для того, чтобы сын ваш пожил на свободе и отвел душу, уже отравленную водкой и развратом. Третий год ваш сын издевается над моей дочерью с каким-то садистическим ожесточением, И теперь ваша семья делает вид, что она сама виновата. Она, видите ли, ходила на даче незавитой в халате. А в то же время моя девочка, кроме матюгов, пьяных физиономий, разворовывания у нее на глазах ее же собственного имущества, пьяных побоев и страшных угроз, убить, выбросить с восьмого этажа, отрубить руки и ноги и так далее, и других мерзостей, ничего в вашей семье не видела». «Я вас спрашиваю, что это такое? Это ваш сын или нет? Кто должен нести ответственность за его воспитание, тем более что пока он находится на иждивении родителей? Как вы могли допустить, чтобы ваш сын, обладающий такими качествами, мог жениться на чистой и скромной девочке со школьной скамьи, понятия не имевшей о том, что существуют такие люди, которые за спиной своего отца творят такие дела?» о которых можно читать только в газетах под заголовком «Быт и нравы за рубежом». «Мою девочку затравили, прибили, запугали. Она получила на память о вашей семье истощение нервной системы, упадок сил и апатию по заключению медицинской комиссии, в то время как до этого брака она была жизнерадостной и совершенно здоровой девушкой. Вам это хорошо известно. Далее. Совершенно ограбили ее» бросив в таком состоянии без средств к существованию. подобное издевательство было очень тяжело терпеть, и мы собирались писать в ЦК, но нас всегда удерживало уважение лично к вам. Мы понимали, что это может принести вам очень много неприятностей, а Юре сломать всю дальнейшую жизнь, ведь на поведение несовместимо не только с коммунистической моралью, но... Вообще со всем укладом жизни советских людей. Причем Юра всегда заявляет, что если он что-нибудь натворит, то ему все равно ничего не будет. Почему это не будет? Не надеется ли он, что вы прикроете его преступления? Нет, в Советском Союзе нельзя жить по волчьим законам. Узнав каким-то образом, что Юрия Куприянова берут в КГБ, его теща, пожалуй, и председателю комитета — Цитата. «Только чрезвычайные обстоятельства заставляют меня обратиться к вам и занять часть вашего драгоценного времени. Я посылаю вам письмо, написанное мной для полковника Куприянова, потому что из последних поступков его семьи поняла, что писать или говорить ему бесполезно. А между тем, нам было о чем поговорить. Полное бытовое и моральное разложение его сына не могло оставаться ему неизвестным, и если он не хотел принимать сигналов об этом в то время, когда много еще можно было исправить, то своим нейтралитетом только способствовал тому, что вырастил сына совершенно чуждого коммунистической морали. Одно мне кажется бесспорным — предоставление сыну Куприянова большой работы, особенно за границей, на что он сильно надеется, может принести родине непоправимый вред. Конец цитаты. Полковника Куприянова вызвали в Москву. С ним провели беседу в управлении кадров. Он клялся, что Юрий глубоко предан делу партии, и из него получится настоящий чекист. Начальник управления доложил председателю КГБ. «По вашему указанию, мы проверили содержащиеся в заявлении факты. Отношения в семье Юрия Куприянова складываются сложно. Послужил ли к этому причиной... Неправильное поведение кого-либо из них выяснить не представляется возможным. В связи с этим заявлением высказывался товарищ Куприянов. Он не отрицает, что сын совершал ошибки, но по своему возрасту сын вышел из подчинения родителей. Нами было сделано указание товарищу Куприянову, что он лично должен принять меры и повлиять на сына. Считаем возможным на этом вопрос закончить.